С тяжелым сердцем млада зашла в хлев. Сердито ткнула в морду корове ломоть ржаного хлеба, присыпанной солью, накинула на себя старенькую свиту и села доить. Сердце со вчерашнего вечера не находило покоя, трепыхалось болезненно, казалось, будто камень под ним лежал раскаленный. Пятнистая кормилица, чуя недовольство хозяйки, тревожно переступала с ноги на ногу и тревожно махала хвостом. «Да стой ты, клятая!» — досадливо хлопнув по крутому коровьему боку, Остриковна сморгнула вдруг побежавшие слезы. Ручейка обиженно замычала, не понимая, от чего к ней нынче относятся с такой немилостью. Откуда ей знать о людских печалях? Когда седмицу тому назад в подступающих сырых сумерках в дверь избы постучалась старшая дочь, молодая еще подумала, кого это встрешник принес на ночь глядя. И только когда путник отбросил на голове накидки, мать признала в незнакомце Лисану. «Мир в дому, мама!» «Дочка», — всхлипнув Остриковна, обняла девушку. «Мир в дому, хозяйка!» Из-за спины гостей выступил молодой мужик, обряженный в такую же, как у Лисаны, длинную кожаную накидку. «Мира, да не стойте, не стойте, проходите! Стояна, Елавь, Русай! Сестра приехала!» — крикнула Млада через плечо и засуетилась вокруг гостей. Вот только радость ее погасла, когда рослый спутник дочери сбросил накидку с плеч и остался в сером облачении. «Колдун!» — в спине женщины пробежал холодок. Домочадцы было радостно загудели, но при виде наузника смешались, а тот, привалившись плечом к дверному косяку, равнодушно взирал на семейство. «Это амир Саочич мой по цитадели», — садясь на лавку, скупо обронила Лисана и начала стаскивать сапоги. «Руська, сумки тащи из синей, гостинца там». Молодший умчался выполнять указания сестры, только пятки по половицам застучали. «Стояна». «Чего к лавке приросла? Беги баню растапливай!» Юрдон поклонился обережнику. «Не надо! Темнеет уж!» — пожалел Тамир растерявшуюся стёжку, теребившую в руках кончик пушистой косы. «Сам затоплю!» С этими словами он вышел, оставив родичей обниматься. «Ты надолго, доченька, к нам пожаловала? По делу, аль проездом?» Незаметно вытирая ладонями повлажневшие глаза, спросил «Отец!» итак так эдак. Завтра поутру обратно отправимся». «Разговор у меня к старости», — сказала Лисана, а сердце сжалось. «Что же за разговор, коли не тайна отец опустился на лавку. «Не тайна Завтра все расскажу. Утро вечера мудренее». «И то верно», — закивала Млада, расставляя на столе миски. «Дочь только порог переступила, а ты ее пытаешь. Завтра все, завтра. Пускай отдохнет». Вернулся Тамир, устроился рядом с Рисаной, вытянул под столом длинные ноги, привалился спиной к бревенчатой стене, прикрыл глаза. Как всю жизнь тут прожил, причем хозяином. Девушка ткнула его локтем в бок, призывая вспомнить о почтении. Наузник дернулся, открыл глаза, и Юрдон с удивлением понял. Парень заснул. Едва спина опору нашла, закимарил тот же миг. «Устали мы, мама», — улыбнулась Лисана. «А тут тепло у вас, и...» Она развела руками, не зная, как объяснить, в избе пахло щами, томленой ячменной кашей, дымом, людьми, и деревом. «Тот, кто несколько дней ехал по лесу и ночевал под открытым небом, поймет. Иным не растолкуешь». Поели в молчании, только девушка замечала краем глаза чего то обеспокоенные взгляды, которыми обменивались родители. Руська сидел в углу на лавке и гладил сестрен меч, не решаясь при отце вынуть грозное оружие из ножен. Соскочила с печи сонная ленивая мрыся. Поглядела на гостей, потянула, зевнула, запрыгнула в Лисане на колени и потерлась головой, как бы давая понять, что не забыла. ладно поднялся с лавки Тамир. «Пойду в баню, а то вовсе сморит». «Ага!» Его спутница одной рукой гладила мрысю, а другой соскребала с тарелки остатки каши. Едва дверь за колдуном захлопнулась, растерянная мать подступила к старшей дочери. «Доченька, я тебе на лавке постелю со стоянной, а уж другу твоему на полу, иначе и улечься ты негде. Не осерчает?» Та в ответ улыбнулась. «Да не суетись». «Ложитесь, как всегда. Мы на сеновал уйдем». И лишь потому, как вытянулись лица родителей, лисана поняла, что сказала не то. Сперва не сообразила даже, что именно, а потом уразумела. Незамужняя девка, молодой мужик, и оба идут спать на сеновал. «Это что же, родненькая?» — мать прижала руку к щеке. «Муж твой?» Дочь, как всегда, с ней случалось когда не понимали, рассердилась. «Мама...» какой еще муж что ты выдумываешь остриковна охнула юрдон закашлялся молодшие застыли ты как же выявить с ним вдвоем насеновал шепотом проговорила млада заливаясь краской «Мы с ним вдвоем шесть суток до вас съехали и всякую ночь вместе проводили на одной поляне в одном обережном кругу. А перед тем меня Клесх отсюда увозил. Я и с ним ночевала. Что же они мне все теперь, мужья?» Ее негодованию не было предела, особенно после того, как в глазах родителей вместо понимания отразилось осуждение. «Ну, что ж, коли так, — проговорил отец, — тогда ступайте». будто мог не пустить. А по лицам Лисанна поняла, стыдно родителям за неё, друг перед другом, перед меньшими. И в груди всколыхнулась прежняя обида, только порок, отчего дома переступила, как опять, будто в душу наплевали. Потому от досады обережнице не осталось ночевать в избе, не попыталась хоть как-то избегнуть родительского осуждения. Хотят, пусть судят. Младость с юрдоном уже поняли, что снова чем-то обидели дочь ставшую за годы жизни вне родительских стен такой нетерпимой и резкой. Родители смутились, но она словно не заметила этого подхватила переметную сумму и вышла в ночные сумерки. Мать и отец горько переглянулись не приведи хранители соседи прознают как старшая дочь с мужиком чужим на синовалиле ночь коротала поди докажи что он сопутник всего лишь ее. Принёс же встрешник. Со дня на день к стоянии сваты должны прийти и сговорить девку. А теперь, покуда тут колдун на постоя, жди-пожди. Хорошо, хоть завтра уедут. И вот ночь миновала. Млада доила ручейку, дёргая узовыми и кляня сама себя. Дитё ведь, пусть непутёвое, пусть от рода оторвавшееся, но дитё же. Да только дитё уедет, а родителям, сёстрам и брату тут жить ещё, глядеть в глаза соочичем. Ох, доля горькая, и так, не так, и этак, не этак. Мать не догадывалась, что накануне её давно отвыкшая плакать старшая дочь горько всхлипывала на сеновале, потому что снова чувствовала себя одинокой, неладной и всюду чужой. От того-то как и всегда, когда бывало плохо, вспомнился фебр. Сильные руки, которые обнимали ее, горячие губы, блуждавшие по телу, светлые глаза, глядевшие с любовью и нежностью, словно не было ее краши и желания. Одиночество стиснуло сердце ледяной ладонью. Помнит ли он ее? Думает ли о ней хоть изредка? А если помнит и думает, какая им с того обоим отрада? Но душа просила утешения, искала его хотя бы в прошлом. Потому Лисана отчаянно цеплялась за память, за ту далекую весеннюю пору, когда она, пускай и недолго, была счастлива. Девушка глухо всхлипывала и не знала, что Тамир, лежащий от нее на расстоянии вытянутой руки, не спит, а глядит незрячими глазами перед собой. И в глазах этих отражается та же тоска, что грызла сердце обережницы.